Глава третья. Что делает человек, у которого пошатнулось финансовое положение? Ищет работу, экономит, пересматривает свои привычки. Что делала я? Красивый маникюр. Ясен пень. Я пришла в салон красоты к знакомому администратору в надежде на новый заказ. Ногти привести в порядок села уже по привычке, забыв о долге и режиме жесткой экономии. «Дашка, извини, сейчас ничего подкинуть не можем, у нас благодаря твоим усилиям все красиво», без сожаления сообщила Ксюша. В прошлом году я делала макет рекламных листовок и фотографировала на городском конкурсе парикмахеров работу мастеров салона. Меня обещали рекомендовать знакомым, вот только ни одного заказа так и не поступило. Я понимаю, вряд ли хозяйка салона будет советовать понравившегося фотографа и дизайнера своим конкурентам, но это могла бы сделать администратор. «Что ж, Ксюша, я это запомню». «Подруга школьных лет» называется. Оплатив новые нюдовые ноготки, я покинула салон. Новость о закрытии леди Эс перевернула привычную жизнь вверх тормашками. Я немного попросила от судьбы. Нормальное жилье, интересную работу, иногда встречи с друзьями и покой. Последнее, главное условие, чтобы я могла отворить от души. Стресс убивает вдохновение, проверено неоднократно. Это и стало основной причиной того, что, будучи местной на пятом курсе университета, Я начала снимать квартиру на стипендию и редкие гонорары. Тяжело пришлось, но с родителями жить и вовсе невыносимо. Почти каждый день, как на вулкане, семейные разборки утомили. Я рыжая и импульсивная, но при этом не такая эмоциональная, как мама. До сих пор удивляюсь, как отец ее еще не придушил. Вот она, истинная любовь. Если у мамы плохое настроение, в доме летает посуда и ножи, а папка успокаивает ее жаркими поцелуями. Последнее, кстати, тоже не по приколу наблюдать, особенно когда самой с личной жизнью не везет. Времена года, выставленные на Алису, оторвали от минорных мыслей. Слушаю, я ответила, особо не переживая, что меня позовут в редакцию из-за нагрянувшей владелицы. Поеду, разумеется, но уже без прежней спешки, ведь Эмма ничего не сделает мне за опоздание. Уволит? Ха-ха! Ты сейчас где? Хотелось пошло срифмовать, ибо определение соответствовало настроению и вообще всей ситуации. Но я девушка культурная, трэш от меня можно ждать только в моих сетевых рисунках. «В центре я. Что-то случилось?» «Да. Сейчас спускаешься в метро и дуешь до советской». Голос у Алисы взволнованный и в то же время полный предвкушения. «Зачем?» «Не перебивай, Даш, слушай. Так вот, ты идешь в шоколадку на собеседование. Твое резюме я отправила, и оно их заинтересовало». Алиса, моя недавно обретенная чернильная сестра, что-то путает в отчаянии. Что я забыла на шоколадной фабрике? Упаковщицей конфеты вафель еще успею стать. Лучше продолжу поиск по профилю. Минуточку. Я дурында. У фабрики ведь есть свой сайт, который нужно наполнять материалом и куча работы для дизайнера. Обертку и коробки я еще не оформляла, но отказываться от подобного опыта глупо. Давно они открыли вакансию? Две недели назад, — бодро отрапортовала Алиса. Сегодня последний день первого этапа. Я вовремя наткнулась на объявление. О, тогда мне надо спешить на первое собеседование. А я о чем? Марш в метро. Жду результаты, Дашка. Я не успела толком поблагодарить за помощь, как Алиса уже отключилась. Повезло, и я с комфортом устроилась в конце вагона. Открыв сайт шоколадной фабрики «Ларион», нашла рубрику вакансий. Да, кроме упаковщиц и кладовщиков, им требовался также и дизайнер. Обязательное условие – умение рисовать, портфолио принести на собеседование. Умение рисовать. Неожиданно. В моем рюкзаке только образцы работ с предыдущих мест, в том числе один номер Леди С, самый любимый, для которого пришлось много фотографировать. Ладно, раз они ищут не только специалиста, владеющего фотошопом, индизайном и прочими программами, предъявлю свою страничку на сайте художников. Надеюсь, прокатит, не поленятся покликать мышкой. Пока бродила по разделам сайта, нашла фотографии с корпоративных мероприятий. Ни одной пьянки, только спортивные состязания на природе. Тимбилдинг здесь в почете и, похоже, в немалом. Листая фотоотчет о зимнем квесте, наткнулась на снимок, при виде которого у меня дыхание перехватило. Это было как удар под дых, да, внезапно и резко. «Боженька, зачем ты делаешь мужиков такими?» бирюзовая с черными вставками спортивная куртка подчеркивала ширину плеч мужчины и его ярко синие глаза волосы спрятаны под плотной шапкой но я все равно его узнала знакомый эммы роман ларионов а он что здесь делает стоп ларионов а ведь название фабрики говорит само за себя вернувшись к истории ларион подтвердила смутное предположение как и многие другие предприятия в нашем крае Ее основал Константин Ларионов, дед Романа Витальевича, который стал генеральным директором в прошлом году. Да, влиятельное семейство умело делать инвестиции. Я азартно листала фотографии, освещающие жизнь фабрики. Здесь серьезно подходят к идее, что рабочий коллектив вторая семья. Предполагаю, тут низкая текучка кадров и длинная очередь из желающих устроиться на работу. У фабрики даже своя футбольная команда имелась и называлась предсказуемо Ларион. Темно-синяя с серыми вставками форма ладно сидела на игроках, особенно на форварде директоре Воровато покосившись на соседа, уткнувшегося в игру на смартфоне, я увеличила изображение, рассматривая фигуру Романа. Треугольник торса, обтянутого футболкой, завораживал четким рельефом. Мускулистые предплечья хотелось перерисовать для воина с моего текущего заказа. Впрочем, нет, Роман слишком хорош, чтобы дарить хотя бы часть его внешности выдуманному персонажу. Выйдя из метро, неприятно поразилась резкой смене погоды. Ясное небо затянули надутые облака. Несколько холодных капель упало на лицо, и я подняла капюшон худи. Как назло, зонт не взяла, зато и ноутбук остался дома, можно особо не переживать. Насморк сейчас не так страшен, как порча техники. К воротам фабрики я успела до начала дождя. Обнесённая высокой оградой территория. Проходная с серьезной охраной вместо ожидаемого дедушки в спецовке. Молчаливый флегматичный здоровяк в черной униформе внимательно изучил мой паспорт. Затем турникет щелкнул, и я смогла пройти дальше. Один из охранников, тоже высокий и мускулистый, повел по территории к конторе, то есть торговому дому, где находился управленческий аппарат. Молодой человек молчал, и я, разочаровавшись, что экскурсии не будет, во все глаза осматривалась вокруг. Длинный широкий двор с гладко заасфальтированными дорогами, тротуарами, старыми елями и ухоженными розовыми клумбами. Мы прошли мимо длинных зданий, возле которых стояли фуры. Склад. Затем я заметила фабрику современное бледно-зеленое здание, в отличие от торгового дома. Когда я его увидела, поняла, что хочу тут работать. Центральную часть трехэтажной конторы украшал десятиколонный портик, объединяющий этажи, примыкающие к нему боковые крылья, облицованные рустом, четырехугольными, грубовато обработанными белыми камнями. Здание – явно памятник архитектуры. По внутреннему ощущению, к трехэтажному зданию торгового дома мы добирались двадцать минут. Если меня примут, подобные прогулки дважды в день заменят зарядку. Охранник с проходной передал меня своему коллеге. «Дарья Шалая, собеседование!» Обычно на мою фамилию реагируют, хотя бы переспрашивая. Сейчас же у охранника даже бровь не дернулась. А все же, сколько здесь охраны. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Стало смешно. Ларион – точно шоколадная фабрика, а не филиал ФСБ. Охранник торгового дома сопроводил на нужный этаж, показал, где отдел кадров и кабинет менеджера по персоналу. Напоследок даже любезно сообщил ее имя – Алина. Серьезно у них тут. Почему-то я представляла, что увижу процесс создания шоколадных конфет. Глупость, конечно. Кто же меня пустит без спецодежды туда, где производят продукцию? Но если я буду здесь работать, обязательно выпрошу экскурсию». Невольно в памяти всплыли эпизоды из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». «Интересно, здесь хоть что-то общее есть с тем, что показали в кино?» Согнав с лица тревогу, я постучала и вошла в кабинет. «Здравствуйте, я Дарья Шалая. Прибыла на собеседование». «Добрый день. Вы опоздали на три минуты». Менеджер по персоналу, стройная длинноногая блондинка в белой блузке, красной юбке карандаши и в туфлях на умопомрачительной шпильке, Смерила меня внимательным взглядом и поджала губы. Ну да, не офисный стиль, как у нее. На мне легкие джинсы, кроссовки, топ и бесформенное худи. Все в серо-синей гамме, гармонирующей с моими рыжими волосами. А на плече любимый рюкзак с кислотно-оранжевой стрекозой моего авторства. «Здесь дресс-код?» – невинно осведомилась я, показывая, что читаю нелестные мысли Алины. Дизайнеры, как и системные администраторы, предпочитают кэжуал-стиль, Но если это принципиально, я готова изменить привычкам. Вы прислали резюме в последний день приема. В тоне офисной дивы явно звучало обвинение. Если бы не факт работы в журнале «Леди С. я бы не стала рассматривать вашу кандидатуру. Кто же о таком говорит соискателям? Какая-то некомпетентная или бессердечная стерва. А может, это своеобразная проверка на стрессоустойчивость? После испытаний Эммы два года назад наглое заявление лишь слегка задело. Обидно, когда не дают шанса в силу субъективных причин. Я не стала оправдываться или огрызаться, молча пожала плечами и слегка улыбнулась, обескураживая блондинку. «Хорошо, давайте поговорим о том, что вы умеете». Она резюме не читала? Или там слишком мало для нее данных? Я расслабилась, решив не дергаться и не думать о том, как хочу получить здесь работу. Даже если я не устроюсь на нее и в ближайшее время не найду иное место, у меня есть возможность заработать, сделав проект для Феликса. Ох, как же не хочется ему звонить, но придется. Интересно, что для него придется делать? Сайт, каталог, вывеску? Так, не о том думаю, я же на собеседовании. Минут двадцать мне задавали банальные вопросы, затем предложили расспросить о вакансии. Важный вопрос о величине зарплаты я не задала. Спросила, какие будут функциональные обязанности у дизайнера. А это вы узнаете, если перейдете на следующий этап. Мы вам перезвоним. Все-таки стерва. И да. «Я не вижу ваши рисунки», – спохватилась девица, когда я уже стояла в дверях. «Я ехала к вам налегке, мои работы можно посмотреть на сайте художников». И я назвала один из самых известных в мире. Блондинка нахмурилась. «Кажется, о таком не слышала. Как же тогда искала дизайнеров, умеющих рисовать? Или же вы можете вбить в поисковик мой ник, Дарша и слово «арт»?» Стараясь не допустить в голос сарказма, добавила я. Поколебавшись, менеджер так и сделала. когда поисковик переправил ее на мою личную страницу, нарисованная черным карандашом бровь, и загнулась. «Неплохо!» – протянула блондинка удивленно. Прощалась она со мной уже теплее, чем встречала. Неужели действительно объективно оценила рисунки? Было бы здорово. Окрылённая надеждой, я покинула отдел кадров. Моя радость слегка потускнела, когда я выпорхнула из здания. Шёл дождь, точнее, началась гроза. Настолько сильного ливня у нас в городе давно не было. И как я не заметила, что погода испортилась окончательно, пока шла по коридору. В тот момент, видимо, все мысли были о работе. Впечатляющие потоки с неба. Настоящий потоп. На асфальте, гладком, как ледовый каток, образовались лужи. Водяные ботаги яростно били по ним, заставляя пениться. «Делать нечего. Придется постоять в портике, пока стихнет непогода». Даже не забудь я зонт, всё равно не рискнула бы идти под таким страшным дождем целую треть часа. И такси не вызвать, подозреваю, его сюда не пропустят. Перед торговым домом стояли автомобили. Не так много, как предполагалось бы для подобного прибыльного предприятия. Зато я точно помню, рядом с проходной есть частная стоянка. Похоже, парковаться во дворе, на территории фабрики, можно лишь ограниченному числу сотрудников. Судя по крутым маркам, только начальникам отделов. Ливень и не думал прекращаться. Стоять прямо у дверей неловко, и я спряталась за одной из колонн, где оставалось место еще для таких худых девушек, как я. Кстати, о худобе. Есть хотелось невозможно. Желудок, в прямом смысле слова, прилип к позвоночнику. Вдобавок мучила жажда. Говорить в отделе кадров довелось много. Я достала из рюкзака минералку, затем пакетик грибных чипсов. Прекрасно понимаю, что это сущая отрава, но порой невыносимо сильно хочется похрустеть чем-то солененьким. Я успела закинуть пару кружочков в рот, как открылась дверь. «Оставь меня в покое, видеть тебя не хочу!» «Карина, послушай!» За девушкой несся мужчина. «Пошел ты, Кондратьев!» «Карина, я не вру!» Как они кричали! Эмоционально, на грани приличия, вот-вот перейдут на ругательство. Я высунулась из-за своего укрытия. Длинноногая брюнетка с волосами до пояса, безукоризненно ровными и блестящими, В белом мини-платье выглядело обалденно. Прямо сейчас можно устроить фотосессию. Смутно знакомый парень также оказался привлекателен. Светловолосый, подтянутый красавчик с загребущими руками, которыми он вцепился в брюнетку, как в главную добычу своей жизни. «Карина, выслушай меня, пожалуйста!» «Пошел ты!» – не выдержала девушка и указала координаты знаменитого места. «Ты все врешь!» «Я честен с тобой! Как я могу тебе лгать?» Девушка серебристо рассмеялась. Ты постоянно мне лжешь, Кондратьев, особенно когда дело касается твоего брата, двоюродного брата. Резко поправил молодой человек. В этот раз он зашел слишком далеко, Карина. Изменяет тебе прямо на рабочем месте. С кем? Снова со своей секретаршей, которой сто лет назад стукнул сороковник? Карина вырвалась из захвата свою руку. Роскошные волосы агрессивными змеями взметнулись за ее спиной. «Довольно! Отпусти меня, Антон!» Ох, прямо мексиканские страсти. Я стояла с ртом полным чипсов, боясь их жевать, чтобы не выдать свое присутствие хрустом. Парочке вряд ли понравится, что у их разборок есть свидетель. Стоп! Антон! Имя всколыхнуло воспоминание о том дне, когда узнала, что мне придется искать новую работу. Я видела мельком, но это точно парень, которого треснуло по голове дверью, когда врывалась в квартиру друга. Хм. впору перефразировать известную фразу «как тесен город». «Не веришь?» Злой вопрос Антона оторвал от философских размышлений. «Хорошо, смотри сама!» Он ткнул под нос брюнетки свой навороченный телефон, что-то демонстрируя. «Это фотошоп!» – хмыкнула она и вскинула голову. «Посмотри мне в глаза и скажи, что оно настоящее!» Антон стиснул бледные губы. Отвечать ему не пришлось. Напротив входа в здание остановился ультрамариновый Бентли. «Роман приехал!» – отрывисто сообщила очевидная Карина и сделала шаг вперед, намереваясь выскочить под дождь. «Простынешь!» – грубо заявил Антон и придержал ее за предплечье. Я вспомнила, кто хозяин авто и почему-то испытала смутное чувство сожаления, догадываясь, чья Карина девушка. Из авто вышел Роман Ларионов. Без зонта, в белой рубашке и темно синих брюках. Он шел, не горбясь, не ежась под струями холодного дождя, шел так, будто светило солнце. Считанные секунды, и мокрая ткань прилипла к телу, провокационно обрисовывая рельефные мускулы. У меня дыхание перехватило. Я была бы безумно счастлива, появись возможность сфотографировать его в этот момент, чтобы потом перерисовать. Необычный момент, восхитительный и естественный. Антон, убери свои руки! прошипела Карина. и, вырвавшись, бросилась к Ларионову. Из-за дождя я толком не расслышала, что она сказала, явно что-то обидное, в чем-то упрекнула. Кажется, даже готова была залепить пощечину, а то и вцепиться в лицо длинными когтищами. Ее истеричность подавили без слов. Ларионов заткнул ей рот поцелуем. И какой это был поцелуй! Даже меня, тайного наблюдателя, проняло. То, как Ларионов удерживал свою девушку, не позволяя ни вырваться, ни прижаться к нему ближе, отдавала чем-то первобытно диким. Целуя, он будто поглощал чужую ярость. Руки его властно сжимали девичье тело, поглаживали, успокаивая. И Карина в его объятиях обмякла, успокоилась. Только когда она расслабилась, Ларионов отпустил ее и прервал поцелуй, утверждающий права хозяина. Мокрая, но довольная пара прошла мимо мрачного Антона. — Меня ждешь? — Ларионов обернулся. «Нет!» – Антон резко мотнул головой. Не желая продолжать диалог, он бросился обратно в здание, обойдя Карину с Ларионовым. «Что это с ним?» – Отстраненно поинтересовался мужчина, взъерошив мокрые волосы. «Погода повлияла!» – легкомысленно ответила Карина, почему-то не рассказывая о фотографии. «Мне совсем не интересно. Хочу домой, к тебе, любимый!» «Прости, нужно посмотреть важные документы. Освобожусь через час минимум. Ничего, я подожду, быстро произнесла Карина. Обожаю наблюдать, как ты работаешь. Заодно познакомлюсь с новой секретаршей. Опять что-то придумала, устало спросил Ларионов. Ну, пойдем познакомлю. У Алины Петровны трое детей и один внук. Стукнула дверь, и я смогла спокойно проживать чипсы. Определенно мне нравятся здесь такие страсти. Любопытно будет следить за развитием отношений нервной девицы и большого начальства. Она ревнует к женщинам старше, бегает на работу, доставая подозрением. Что же будет дальше, когда они поженятся? На модель с увеличенными губами Карина не похожа, но ухожена и в шикарной одежде. Антон явно от нее чужой невесты без ума. Значит, она точно из их круга. Почему меня это не удивляет? Работая в «Леди С, я достаточно много наблюдала за высшим обществом. Порой вумен такие же, как Эмма, жены влиятельных мужчин, заявлялись к нам на экскурсию. Те, у кого были салоны красоты и модельное агентство, даже приходили сами заказывать рекламу. Одним было любопытно, другие еще не наигрались своими детищами, третьи не знали, чего хотят, и объясняли дизайнеру на пальцах. А еще я бывала вместе с Никой на выставках и открытиях, когда журнал планировал публиковать собственные фотографии с мероприятия. Так вот, женщина, за спиной которой стояла влиятельная семья, вела себя увереннее, чем та, которая получила статус благодаря замужеству. Это считывалось на интуитивном уровне. Карина явно золотая девочка, поэтому и разрешает себе некрасивые истерики. И совсем не боится, что у Ларионова закончится терпение. Так, что-то я много философствую. Какое мне дело до незнакомых людей? К тому же ливень прекратился. И я покинула свое временное убежище.